Глава 29 Данте. Приготовление к встрече с ханом, ублюдком, который решил покуситься на нашу территорию, убрать шведа до да всех нас до кучи и прибрать к рукам наш бизнес, завершены. Знать бы, где эта гнида затаилась, чтобы еще до встречи его кончить и забыть про все это дерьмо. Растираю лицо руками, потом подхожу к бару и с неудовольствием замечаю, что пиво закончилось. Вроде бы швед строго следит, чтобы бар всегда был полон, но времена тяжелые. Вдруг замираю. Послышались характерные хлопки от выстрелов. Тело реагирует молниеносно. На уровне одних инстинктов выхватываю пистолет, снимаю с предохранителя. Потом я услышал взрыв совсем близко. От грохота я едва не глохну. Взрывная волна отшвыривает меня к стене. Больно ударяюсь затылком, Падаю и вовремя успеваю прыгнуть к столу, перевернуть его, когда второй взрыв разрушает стену, казалось бы, надежного кабинета. Сердце начинает бешено колотиться. В ушах стоит жуткий звон. Открываю и закрываю рот, чтобы привести себя в чувство. Начинается ад. Это даже не перестрелка. Это грёбаная, грязная Мочилово. Уже знаю, что погибло и погибнет много наших парней, и, скорее всего, погибну я. В помещении врываются маски шоу и палят без разбора из автоматов. Мой щит из стола превращается в решето. И тогда я почувствовал это. Словами не описать жгучую боль, когда несколько пуль пронзают мое тело. Я пытаюсь не обращать внимания на боль, и пусть я сейчас сдохну, но заберу с собой в ад как можно больше мудаков. Перекатываюсь к дивану и по пути ловлю еще одну пулю в плечо, но успеваю выстрелить и убить одного. Точный выстрел в лоб. Мой палец лежит на курке, мысленно прошу прощения у ангела и выкидываю руку с пистолетом. Несколько выстрелов и слышу, как еще одно тело падает. Я люблю погоню, хорошую драку, адреналин, заставляющий других дрожать и хныкать от страха. Только я не дрожу и не хнычу, и не боюсь смерти. Есть лишь сожаление, что не успел. Не успел многого дать своей любимой женщине, «Не успел». Вены в моем теле пульсируют, кровь толчками вытекает из ран. Единственное, что я слышу, это звон в ушах и биение моего угасающего сердца. Передо мной вырастает тень. Шавка Хана. Замотан, как остальные ублюдки, во все черное. В глазах равнодушие и холодное спокойствие. Матерый, прожженный убийца. Пытаюсь поднять руку с пистолетом, но не чувствую рук. Он наводит дымящееся дуло на мое сердце. Я растягиваю губы в усмешке и смотрю своему убийце в глаза. Бах! Невольно закрываю глаза, когда его пистолет выстреливает. Мое тело дергается от удара и звук такой громкий, что мне кажется барабанные перепонки, если еще не были порваны, то теперь точно их разорвало. Пуля пробивает мне грудь. Тут же ощущаю металлический вкус во рту. Кровь наполняет рот, стекает по подбородку. Открываю глаза. Рука моего убийца не опускается. Теперь он целится мне меж бровей. Контрольный выстрел. Умно. Но выстрелить не успевает. Кто-то оказывается быстрее. Убийца в насмешку сам получает пулю в лоб и падает у моих ног куском дерьма. Где-то вдали слышу знакомые голоса. Кажется, это крошь. Только от чего то его голос звучит, словно он под водой. Чувствую, как жизнь уходит из меня. Мне на миг кажется, что я вижу перед собой светлый лик своей сестры Дианы. Вот и все. Конец. Внезапно наступает тишина, но я чувствую, как бьется мой пульс. И в кромешной тьме я вижу сияние. Только это не свет в конце туннеля, это образы. Кинолента моей жизни. Образы кружатся, мелькают передо мной, и я в последний раз четко вижу ангела. Ее улыбка, ее искрящийся смех, взгляд синих глаз полной тревоги за меня и полной любви, нежности. А потом все исчезает. Хочу протянуть к ней руку, но рук нет. Хочу крикнуть, но голос исчез. И я падаю в бездну. Падение быстрое, свистящее. Наверное, так и должно быть. Я падаю, потому что летать могут только ангелы. Меня ждет ад со всеми его прелестями. Но внезапно я ощущаю, что ударяюсь о твердую землю. Невыносимая боль пронзает каждый участок моего тела, каждую клетку, но я не могу кричать. Не вижу, что происходит. Лишь ощущаю одну боль. Ее так много, что можно потерять рассудок. У него остановка сердца — Кричит кто-то, а потом удар, который раскалывает мое тело, мое сердце и мозг на миллиарды осколков. «Живи, Данте! Живи, дружище!» Хочу хоть что-то сказать, но все мысли исчезают. Вообще все исчезает. Тишина. Умиротворение. Покой. Ангелина. В какой-то миг мне становится неспокойно и плохо. Съеденный обед решает покинуть мой желудок. Хорошо, я дома и после рвоты полощу рот и ползу в спальню. Падаю на кровать и жду, когда меня отпустит это непонятное состояние полного бессилия. Тело внезапно начинает болеть так сильно, будто я только что побывала в мясорубке. Может, я вирус какой подхватила? Хочу написать Денису, пожаловаться ему, что мне стало плохо, но решаю не беспокоить его. Приедет вечером домой и расскажу. А может, мне уже лучше станет. Понимание, что со мной, приходится звонком от кроша. «Ангелина, открой дверь, Данте умирает!» Его рев оглушает, а его слова как выстрел в голову. Мчусь к входной двери и быстро ее распахиваю. Кроша Гена на себе вносят бессознательного Дениса. Вслед за ними входит еще один мужчина с двумя чемоданами. На них красный крест. Это доктор. Дениса быстро несут в спальню. Их путь отмечен кровавой дорожкой. «Так много крови, что с моих губ срывается кошмарный вскрик!» Осознание беды приходит мгновенно. Влетаю в спальню. Мое сердце сжимается от боли, страха за Дениса. Кажется, его ранили по всему телу. «Срезайте скорее одежду», — командует доктор. Парни быстро и ловко разоблачают Дениса. Множественные пулевые ранения. В него стреляли. Его хотели убить, и он умирает. Я вижу его тело. Вижу эти жуткие раны. Не знаю, как я смогла сохранить рассудок. Как не закричала от ужаса. Как не осела на пол с криками «Разбудите меня!» Вцепляюсь в ладонь Кроша, когда он отходит от кровати. Я испытывающе смотрю то на него, то на Гену. Едва ворочая языком, спрашиваю «Кто? Почему?» Мужчина отводит глаза. Крош качает головой, но потом говорит «Это все хан». Тот тип, что пытается раздавить нас. Были назначены переговоры на конец недели, но ублю... Эта сволочь решила пойти другим путем. Гена ерошит волосы и зло выдыхает. На наш офис он пригнал целую армию. Взорвали все здание, перестреляли почти всех парней. Много людей сегодня погибло, очень много. И Данте... Сука, хан! Швед за Данте ему кишки через ноздри вытащит. Чуть ли не сплевывает крош. А потом кидается к доктору, когда тот зовет помочь ему. «Док, говори, что делать!» «У него остановка сердца!» кричит Док, делая прямой массаж сердца. «Быстро достань дефибриллятор! Живи, Данте! Живи, дружище!» – кричит в панике Крош. Я смотрю на слаженную работу мужчин и не знаю, чем им помочь. Я стою и смотрю на бледное лицо Дениса. Смотрю и не могу поверить, что теряю его. Нет, нет, нет, нет! Первый разряд. Его тело дергается, но ничего. Меня начинает трясти, по щекам текут слезы, зубы отбивают дробь. Второй разряд. «Есть!» – выдыхает доктор. «Крош, быстро готовь капельницу». Сам он делает Денису укол. Когда капельница готова, вводит сразу несколько растворов и начинает оперировать. «Ангел, выйдем?» – тянет меня прочь Гена. «Крош поможет. Он поднатаскан в этом деле, нас позовут. На деревянных ногах иду за Геной. Он усаживает меня на стул, что-то делает на кухне, кажется, заваривает чай». Потом протягивает мне дымящуюся кружку со словами. ты сильный. Он выкарабкается. Не из таких передряг его вытаскивали». Я делаю глоток и не чувствую вкуса, и говорю, «Это я виновата. Я... я ждала какой-нибудь беды. Все время ее ждала. Каждый чертов день боялась за него, думала и думала, что может с ним произойти что-то нехорошее, страшное. И вот случилось. Это я пригласила беду в свой дом». «Это я!» Кружка выскальзывает из моих ослабевших рук, но Гена, кажется, ее ловит и шипит, когда кипяток ошпаривает ему руки. Я закрываю лицо и кричу. Я чувствую боль, злость, растерянность. Все чувства перемешались, превратились в один комок, который застревает в груди. Дышать трудно и больно. «Я не знаю, что буду делать и как жить без моего Дениса!» «Как жить?» когда часть Тебя, Твоей души, сердца может уйти. Реву и молю Бога пощадить его, сохранить, спасти. Господи, если Ты решил вразумить меня, открыть мне глаза подобным образом, то, скажу Тебе честно, это очень жестокий урок, несправедливый. Пока не потеряешь любимого, не поймешь, как значим он был. Только оказавшись на краю, только познав возможность потери любимого, я все поняла абсолютно все. вот почему моя душа металась и билась внутри, как птица, пойманная в клетку. вот почему сердце стонало и рвалось в клочья, потому что они мудрее меня. они уже приняли Дениса. только я отвергала, отталкивала любовь к нему, отталкивала его самого, не позволяла себе принять его, а сердце и душа давно сделали выбор. я глупая, дура. Без него больше не будет жизни, не будет ярких красок, не будет его нежности, любви, заботы. От душевной боли у меня разрывается сердце, от страшных мыслей взрывается мозг. Я не хочу его терять, я люблю его, так сильно люблю, что готова свое сердце отдать, лишь бы он жил. Если я его потеряю, то горе раздавит меня. Пожалуйста, Господи. «Пожалуйста, не забирай его! Забери лучше меня, но позволь ему жить! Молю тебя, Боже!» Гена и Крош меня не трогают. Зовут лишь тогда, когда доктор заканчивает операцию. «Он будет жить», — говорит док устала. Я смотрю на любимого мужчину и снова ощущаю, как начинают гореть глаза. Сейчас опять заплачу. Больно видеть его вот таким. Большой, сильный, сумасшедший. Он никогда не показывал слабости. Никогда не жаловался. Смотрю на Дениса и хочу окутать его своей заботой, нежностью и любовью. Хочу забрать всю его боль себе и оградить от всех несчастий. Сейчас он белый, как снег. Волосы цвета золота спутаны, влажные и утратили свой блеск. Губы разбиты, имеют синеватый оттенок. Глаза неспокойны. Он весь покрыт капельками пота, тело мелко потряхивает. Грудь, живот. Обе руки и нога перевязаны. Рядом на тумбе металлическая миска. В ней семь пуль. Руки снова трястись начинают. Поворачиваюсь к доктору, не могу сдержать порыв, и обнимаю доктора, не обращая внимания на кровь. «Спасибо, что спасли его», — произношу сдавленно. Мужчина хлопает меня по спине и приговаривает. «Ничего-ничего, все хорошо будет». «Его нужно отвезти в больницу», — говорю я, глядя на него. Нельзя. Отвечает док резко. «Почему?» – недоумеваю я. Но он не отвечает, быстро собирается, уходит. Гена вместе с ним. Смотрю на крошу и с нажимом говорю. «Денису нужно в больницу!» «Нет, Ангелина, нельзя!» – качает он головой. «Поверь, так нужно!» «Крош, пожалуйста!» «Ангелина, просто поверь!» – вздыхает он. «Я не в силах спорить!» поэтому решаю убрать кровь, использованные ватные тампоны, бинты, брошенную на пол, разорванную одежду. Беру мусорный мешок и собираю все. Прислушиваюсь к дыханию Дениса и молюсь про себя, чтобы он боролся, чтобы быстро поправился, и все у нас будет хорошо. Правда, так и будет. Потом набираю в два ведра горячей воды, бросаю в одно новую тряпку. Слышу, как крош открывает кому-то двери, слышу незнакомый голос. «Швед, док только что ушел». Пули все извлек, раны зашил, дренажи поставил, уколы какие-то сделал, поставил капельницу. Сказал, прогнозы довольно позитивные, внутренние органы не задеты. «Крош! Каких черту! Довольно позитивные прогнозы! Ты, доктор, должен был яйца выкрутить, чтобы он Данты гарантированно поставил на ноги!» Швед он все сделал как надо. Я следил, покаянно шепчет Крош. «Спешу узнать, кто пришел и устроил ор». Вхожу в спальню, где лежит мой Денис и вижу кроша и незнакомого мужчину. Уже со спины он выглядит грозно, ощущается сильная и давящая аура. «Ой, а вы еще кто?» – спрашиваю испуганно. Он резко оборачивается. Смотрю на него широко раскрытыми глазами и едва сдерживаю себя, чтобы не отшатнуться. У него черные глаза. Взгляд тяжелый, резкий, колючий. В этих глазах плещется ярость. Лицо хищное. Жесткая щетина добавляет смертоносности. Волосы тоже черные и отливают самый настоящий синевой, а еще от него веет опасностью. Мужчина крупный, как Денис, высокий и видно, что тоже сильный. Это швет, он свой, говорит крош. А! Киваю я, вечер добрый, точнее, недобрый. Все ясно. Это тот самый тип, из-за которого Денис сейчас лежит с семью пулевыми ранениями и борется за жизнь. Глаза снова наполняются влагой, но я быстро моргаю и беру себя в руки. Незнакомец тоже рассматривает меня и в едку усмешке кривит губы. Олег Шведов. Можно просто Олег или Швед. Представляется он мне сам. «Ангелина Геннадьевна». Отвечаю строгим тоном. Данте называет ее ангел. Комментирует Крош. Швед хмыкает, чем бесит меня. Он отворачивается и подходит к Денису, берет его за пальцы и говорит. «Данте...» Ты не смеешь покидать этот мир раньше меня. Ты слово мне дал, помнишь? А слово ты держишь всегда, так ведь, друг? Я шмыгаю носом и все-таки плачу, не могу сдержать эмоции. Решаю заняться делом, отжимаю тряпку и начинаю вытирать с пола кровь. Вдруг швед подходит ко мне, поднимает за плечи и тянет из комнаты в гостиную. «Идем, позже все здесь уберем. Крош, со нам всем чай», — говорит он требовательно. Он усаживает меня на диван, садится рядом и говорит как можно бодрее. Не бойся, девочка. Дан ты крепкий мужик. Он и не через такое дерьмо проходил, выживет. Он сейчас серьезно? Он решил, что парочкой ободряющих фраз все пройдет. Денис поправится, я верю, но его раны превратятся в шрамы. А шрамы всегда напоминают о боли, страданиях, как он избавит от этого ужаса моего Дениса. Я снимаю очки. Смахиваю набежавшие слезы, вскидываю на мужчину полный ненависти взгляд и рычу яростно. «Это все из-за вас! Это вы его сделали бандитом! Вы!» Швед насмешливо закатывает глаза, хмыкает, а потом говорит. ты встал на путь криминала задолго до встречи со мной, ангел». Начинает он. «Я рассерженно рычу. Не смейте меня так называть. И вообще-то он не данты Его Денис зовут». «Хочу ударить этого типа побольнее, а лучше, чтобы это он оказался на месте Дениса!» Крош приносит чай. Швед выпивает чай, хрустит печеньем, чем еще больше бесит меня. Я просто сижу и смотрю на свои подрагивающие пальцы. Желаю, чтобы швед как можно скорее убрался отсюда. И я первая нарушаю мрачное молчание. «Дениса нужно отвезти в больницу. Я сразу об этом сказала, но вот он...» Киваю на Кроша. «И ваш доктор сказали, что нельзя». Но его нужно обследовать. Было ведь так много крови. А вдруг какие-то органы все-таки задеты? Невозможно без аппаратуры точно знать, что все в порядке. Мне очень страшно. А этим двоим словно все пофиг. Будто ситуация обыденная. Каждый день в их друзей стреляют. Швед тяжко вздыхает и отвечает так, словно я имбецилка. Все так. Данте нельзя отвозить в обычную больницу. В необычную тоже. Злость наполняет меня до краев. Вот-вот перельется через край, и я начну убивать. Открываю рот, чтобы сказать много хорошего, но он опережает и говорит. Через три часа сюда привезут все необходимое. Аппаратуру, больничную койку с подъемным механизмом дежурного врача. Он будет следить за ним круглые сутки. И медсестра. Этого слов я выдыхаю с облегчением. Сердце бьется быстрее. Он не бросит друга. Я мотаю головой и выдыхаю. Не надо медсестру, я сама. Сама за ним присмотрю и все сделаю. Спасибо, Олег. Меня немного отпускает. Снимаю очки, закрываю лицо руками и снова даю волю слезам. Швед приобнимает меня за плечи и ободряюще говорит. Ты молодец, что остаешься с ним рядом. Данте давно нужна была такая, как ты, Ангелина. О чем он? Поднимаю зареванное лицо, всхлипываю и непонимающе спрашиваю. Какая такая, как я? «Ты его ангел», — улыбается швед, хмыкаю. Швед вдруг спрашивает. «Он тебе рассказывал, кем был до тюрьмы?» Пожимаю плечами. «Хотел рассказать, но я тогда не слушала его, огрызалась постоянно, отправляла его к черту. Признаюсь я, отталкивала любимого мужчину, как последняя дура, как самая настоящая стерва!» Швед вдруг произносит «невообразимое». Данте до того, как сесть в тюрьму, был священником. Я замираю и от шоковой новости раскрываю рот. «Денис? Священник? Это правда?» Спрашиваю шепотом. «Быть может, это шутка?» «Истинная», — улыбается швед грустно. «Он был иеромонахом. Священник. Перешел из белого духовенства в монахи, принял постриг». Все нюансы не расскажу, так как не особо силен в этой теме. Данта расскажет больше, если спросишь. Я сильно хмурюсь. В голове образуется каша. Денис, как же много я о тебе не знаю. Ты, оказывается, просто невероятный мужчина. А ведь он хотел все рассказать. А что произошло? История проста, как мир Ангелина. У Данта была сестра-близнец Диана.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 И что? Что дальше? С моих губ срывается лишь шепот. Швед продолжает. Данта убил их всех. Сама видела, мальчик он большой и сильный, а когда крыша съезжает, еще и непобедимый. Я бы тоже убила, произношу я и сцепляю руки в замок, закусываю губу и вздыхаю. Любой бы убил, вставляет слово крош. я этих ублюдков постарались, чтобы Данта сел надолго, точнее навсегда.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 Я опускаю взгляд. Мне ужасно стыдно. Я знаю теперь, что я для него весь мир. Он для меня тоже. Только чтобы понять это, я чуть не потеряла его. Его татуировки на руке, плече и груди, говорю тихо. Швед кивает. Он набил их в тюрьме. И именно в тюрьме получил прозвище Данте. Крош начинает ржать. И, видя мое недоуменное выражение, поясняет. Он от корки до корки знает божественную комедию и задрочил ею мозги тюремщикам и всем сокамерникам. Да он до сих пор любит вставить цитаты из этой книги. «Я слабо улыбаюсь, затем моя улыбка меркнет». «Еще он отрекся от Бога». Он разочаровался в нем Ангелина. Не понимает до сих пор, почему он не уберег его сестру и почему не наказал тех мразей. «И я не понимаю». Обнимаю себя руками. Спасибо, что рассказали его историю. Мне многое теперь стало ясно и понятно. Поднимаюсь с места. Я хочу побыть рядом с ним. Конечно, иди. Иду к Денису. К Данте. К моему Данте. Беру его за руку, целую шершавую ладонь и говорю. Я люблю тебя, Данте. Очень люблю и буду с тобой навсегда. Надеюсь, ты простишь меня за мое дурацкое поведение. И я согласна, любимый. Я стану твоей женой. Я говорю тебе, да. Слава всем высшим силам! Данта открыл глаза и быстро пошел на поправку. Моему счастью нет границ. Он зовет меня ангелом, но на самом деле ангел это он сам. Грозный, карающий, но тем не менее несущий свет. Пока Данте находился без сознания, его друзья поведали мне много историй из его жизни. Данте необыкновенный человек, особенный, и этот мужчина выбрал из миллиарда прекрасных девушек именно меня, ангел, Ангелина моя. Почти беззвучно прошептали его губы, когда он распахнул свои глаза небесного цвета. Пересохшие губы улыбнулись, когда он увидел меня. Ослабевшие пальцы сжали мои руки. Прости меня, родная. Ш, -ш, -ш все хорошо, теперь все будет хорошо прошептала я и поцеловала его руки. «Я с тобой, Данте. Я рядом, мой любимый». Наверное, мои слова, что теперь он любимый, сыграли немаловажную роль в его выздоровлении. Данте был на седьмом небе от счастья, когда увидел кольцо на моем пальце. Он готов был сделать меня своей женой хоть сию секунду, находясь на больничной койке. Пришлось уговорить подождать. Его раны затягивались быстро» и тем быстрее он желал вернуться к делам, чтобы покончить со сволочью ханом. С трудом, но удалось заставить его поболеть еще, и пока он набирался сил, поправлялся, я рассказала ему, что теперь знаю о его прошлом, что буду рада услышать из его уст эту трагичную историю. И он рассказал. Если швед поведал мне краткую и довольно скупую на эмоции и чувства версию, то Данте рассказывал не только о самих событиях, но и чувствах, которые он испытывал. «Наверное, я никогда так много не плакала». Но зато заметила, когда он рассказывал о своей жизни до и после, из его глаз как будто уходила та терзающая его душу боль и тоска. Очень старая рана затягивалась. Возможно, именно со мной он обретал покой и, наконец, прощался со своей сестрой Дианой и жизнь все расставляла по своим местам. Данте, швед и их верные друзья, вся их команда покончили с ханом и его прихвостнями. Данте кратко сказал, что они провели основательную зачистку. Страшно ли мне от этих слов? Страшно ли от того, что мой мужчина, мой жених, занимается довольно грязным делом? Нет. А если стал порочен целый свет, то был тому единственной причиной сам человек.